Глава двадцать. Давай еще раз. Я протянул патрон Маши, Как только ты собьешь эту тварь, мы сразу же пойдем в логово паучихе, все там обследуем и домой. Женя, это последний патрон, предупредила меня Маша. Ты думаешь, я не знаю? ответил я ей, садясь на корточки сбоку от нее. Маша лежала на земле, положив ружье на валик, который я сделал неделю назад. Теперь я внимательно наблюдал за ней. Еще вчера мне показалось, что она использует магию, когда стреляет. Она прицелилась и выстрелила. Так и есть. Небольшой всплеск магии воздуха ощутил даже я, хотя к воздушникам никакого отношения не имею. «Зачем ты используешь магию?» спросил я, помогая жене подняться. «Я направляю пулю, если чувствую, что слишком далеко до цели», призналась она. «Ты себя демаскируешь этим. Если уж даже я заметил источник магии, то любой опытный маг тебя сразу засечет. В том случае, если тебе придется стрелять в человека». «Думаешь, мне когда-нибудь придется стрелять в человека?» Она посмотрела с тревогой. «Ты учишься в военном училище», — напомнил я ей. «Так что должна быть морально готова к тому, что однажды придется. «Я знаю, просто...» «К этому очень сложно даже морально подготовиться». Она замолчала, а потом принялась разбирать ружье «У нас к нему закончились патроны, так что оно нам здесь больше не пригодится». «Откуда ты все это знаешь?» Машин вопрос застал меня врасплох. Раньше она не интересовалась, откуда у меня могут быть подобные знания. «Откуда я знаю что?» Мне нужно было время, чтобы сформулировать хоть какой-то ответ. «Ты меня натаскивал, как инструктор в училище?» Маша смотрела на меня чуть ли не обвиняюще. «Еще скажи, что вас этому учат в вашей академии?» «Маша, я не помню большую часть своей жизни», напомнил я ей, потому что, похоже, жена постоянно забывает об этом досадном происшествии. «Но я могу догадываться по оговоркам деда, что он ждал от меня поступления как минимум в Новосибирскую военную академию». «Наверняка меня готовили. Как думаешь?» «Прости, я действительно постоянно забываю о твоей травме». Она подошла ко мне, воткнувшись лбом в плечо. «Но это так странно, когда такие знания находятся у художника». «Кстати, о художнике и академии», — протянул я. Раньше не говорил, никак время подходящее не мог выбрать. Задумался на секунду, стоит ли Машу посвящать в мои дела с Медведевым, и пришел к выводу, что да, стоит. От жены в любом случае будет сложно утаить подробности моих занятий. «Твой дядя говорил про новогодний бал, но с тобой мы как-то о нем толком не разговаривали». Я забрал у нее чехол с ружьем и пошел к форту. Твари после последнего прорыва третьего уровня вроде бы закончились, и можно было не торопиться. Проблема таких прорывов заключается в том, что магический фонд соответствует уровню тварей и последние остаются бодрыми и веселыми до очередного прорыва более высокого уровня. Так что нам его вполне хватило, чтобы повысить уровни. Теперь у меня был пятый, а у Маши четвертый уровень, соответственно. Тварей очень много в этот прорыв пришло, и очень разнообразных. Нам на двоих хватило. Дядя сказал, что ты тоже получил приглашение от своей академии». Наконец ответила Маша. «Ты ведь получил приглашение?» Получил, не беспокойся. Я улыбнулся. Дело в том, что на базе нашей академии готовят агентов для ведомства Медведева. У нас есть все те необходимые навыки, которых у военных, у магов, да почти у всех остальных может не быть. Медведев сделал мне предложение, и я согласился. Ха, я так и знала, что с вашей академией не все так просто, воскликнула Маша. «Ты же будешь меня учить специфическим навыкам?» «Буду, если ты, в свою очередь, будешь себя хорошо вести». Я рассмеялся и открыл ворота. «Обещаю, что не буду на балу флиртовать с посторонними мужчинами». Маша лукаво улыбнулась. «К тому же всех девочек училища будут представлять его величеству как курсанток. Так что я буду всего лишь курсантка Мария Рысева, а вовсе не графиня Рысева». И, конечно же... «Никто не заподозрит, что мы, как минимум, родственники, когда представят меня». Я фыркнул, аккуратно укладывая ружье на стол. «Ой, да кто вообще задумывается о таких вещах?» Махнула рукой Маша и пошла набирать во фляжку воды. Ей предстояло извлечь макар из убитой ею тварей, и нужно было сразу вымыть руки, чтобы не возвращаться лишний раз. «Раз не представили, как графа и графиню Рысевых, значит, какая-то дальняя родственница. Все просто». «Маша, ты уже видела дуэль со мной в главной роли. Зачем повторять?» Я прищурился. «Чтобы ты не отвлекался и не забывал, что женат», вздохнула она, подойдя ко мне. «Одна из княжон, говорят, очень любит коллекционировать мужские скальпы. А тут такая экзотика. Граф-художник, да еще и не дурен с собой». «Да, княжна, это повод простить тебе, милые шалости» не заходящие слишком далеко, естественно. Протянул я и упал на кровать, потому что маленький, но твердый кулачок вонзился между ребер. «Ай! Ты чего дерёшься?» Я расхохотался, схватил ее за руку и потянул на себя. Маша упала сверху и с тревогой посмотрела мне в глаза. «Если тебя попросят нарисовать портрет кого-то из семьи императора, ты не сможешь отказаться». «Не смогу. Но я же художник». И не работаю из-под палки. Мне вдохновение нужно, а оно может и не прийти в ближайшее время. Так что не беспокойся. Я картину, заказанную куда более влиятельными лицами, до сих пор тянул. Хотя надо уже заканчивать. Потому что с ними шутить точно нельзя. Ты готова?» Она уверенно кивнула. «Тогда пошли. Сегодня я хочу спать в своей постели». С этими словами я встал. Получилось подняться вместе с Машей. Это был второй форт. Сюда мы практически пробивались через толпы тварей из первого форта, расчищая себе путь весьма радикальными методами. Большой вклад в расчистку дороги сыграла фыра, хорошо прожевывая толпу. К нашему счастью, слишком больших и опасных тварей вроде той же паучихи нам не встретилось, и мы обошлись без серьезных ранений. Шли мы сюда целенаправленно, потому что в нем было проще переживать повышение уровня и уже отсюда мы выходили, чтобы зачищать окрестности. За неделю произошло еще два прорыва, но они были первого и второго уровней, и от тварей с этого прорыва нам ничего не досталось, они все пошли на корм хищников третьего уровня, которые чувствовали здесь себя прекрасно. Лично для меня программа «Максимум» была выполнена, из намеченных целей оставалось логово паучихи, и на этом все. Нужно возвращаться. Маше еще учиться водить машину надо будет и водительское удостоверение получать. У меня оно, кстати, было. Я его нашел в шкафу, когда вещи в очередной раз перебирал и выбрасывал те, которые на меня не налезали. Почему я хранил удостоверение в таком странном месте, так и останется вопросом без ответа. Потому что я на него ответить при всем желании не смогу. Маша довольно спокойно приняла мой план. Она, может быть, и хотела бы остаться и даже сумела бы подобрать аргумент, но повышение уровня и перспектива вождения любимой машинки выиграли с разгромным счетом. Можно сказать, что нам повезло. Когда я в прошлый раз пытался здесь выжить, то уровень повышался с трудом. При прорыве второго уровня, гася белок, много не наберешь, а прорывы более высоких уровней были для меня слишком опасны. Еще Фыра не умела и постась менять, так что я обходился в основном добиванием уже ослабленных особей. Сейчас же мы с женой охотились целенаправленно, прекрасно зная, что в любой момент сможем вернуться. Егеря навестили нас всего один раз. Точнее, прошел через портал один Игнат, заменил белье и оставил на столе корзину, полную фруктов, сладостей и вина. Все это было проделано молча, под нашими удивленными взглядами. К счастью, в это время мы не голыми в постели валялись, а завтракали на импровизированной кухоньке. Больше нас никто не беспокоил. Заменив ружьё на более привычное, вышли из форта. Первым делом подошли к тому месту, где лежала тварь. Точнее, в том месте тварь должна была лежать. Я не знаю, что это было такое, но внешне оно напоминало летягу, только крупнее раза в три. А еще у твари были более выраженные крылья, да еще и снабженные длинными острыми когтями. Вот крылья там и подняли, потому что они были отделены от остальной туши. «Фыра, ты не рысь!» ты свинья резюмировал я глядя на творящееся безобразие свинья перестала хрустеть макром и повернулась ко мне на зажавшую рот ладонью и давившуюся от смеха машу она не смотрела очень громко сглотнув она села и приняла сделать вид что ни при чем и оно само так произошло ой не могу маша убрала руку и расхохоталась я даже не заметила как она убежала ты переоцениваешь возможности фыры сухо сказал я. Она не смогла бы самостоятельно открыть ворота, просто потому что там засов тяжело открывается. Эта коза просто не заходила с нами. Проскользнула на улицу, а мы внимания не обратили. Привыкли, что она без нас никуда не уходит. «Ты уж определись, кто она. Коза, свинья или все таки рысь?» все еще смеясь, проговорила Маша. Все вместе», – я махнул рукой. Рыси не поддаются дрессировке а воспитывать фыру — только портить. «Ладно, будем считать, что это ее подарок перед уходом домой за прекрасную работу. Хотя, если разобраться, то она охотилась, а не нам помогала. Но со стороны смотрелось красиво». Я покачал головой и повернул в сторону логова Шеллоп. За сто метров до логова стало резко не до смеха. Маша шла осторожно, очень сосредоточенно. Я же активировал меч хотя был практически уверен, что никого в пещере нет. Никого живого, если быть точным. Но не смогло бы живое существо долго сидеть в пещере, выползло бы хоть раз, а мы не замечали в зачарованном круге никакого шевеления. Тем не менее, внутреннее напряжение сохранялось. Само это место несло отпечатки безнадежности и страха. «Мне не по себе. Просто дрожь берет от этого места», — призналась Маша. «Ты не одинока в своих ощущениях», – пробормотал я, создавая светляка и пуская его в лаз. Ответа не последовало, связь с магическим творением не прервалась. «Ну что, надеюсь, наши богини нас подстрахуют». «Они не страхуют идиотов», – вполне разумно заметила Маша. «Чепуха, именно идиотов они и страхуют, так что их взоры должны быть сегодня прикованы к нам». И я первым шагнул в темноту, которую едва пробивал летевший впереди светляк. Лаз был довольно широким, но низким. Чтобы нормально пройти по нему, приходилось нагибаться. Но он был чистым, без намека на паутину. Мой огонь в тот раз сжёг всё подчистую. И это не могло не радовать, потому что давало надежду на то, что и приятели Шеллоп были кремированы. Проход закончился в довольно просторной пещере. Потолок сразу же ушел вверх, как только я вышел из прохода и затерялся в вышине. Но даже, А я даже не заметил, что мы не просто шли, а спускались вниз. Пещера впечатляла размерами. У противоположной от входа стены даже небольшое озеро имелось. «Пауки не любят влажность. Вряд ли ей было здесь комфортно», заметила Маша, вышедшая из прохода и вставшая рядом со мной. Не думая, что у этой твари был выход. Я прошелся вдоль стены и остановился у того, что раньше... До того, как над ним поработал огонь, было коконом с добычей. Судя по размерам, существо, пошедшее на корм, мелким не являлось. И на аппетит столь плачевное положение тоже не влияло. М да похоже, что я слегка перестраховался и сжег здесь абсолютно все. Жаль, здесь могли оказаться весьма ценные экземпляры. Например, как вот эти. Я обернулся. Маша стояла на полпути к озеру и рассматривала какие-то валуны. «И что это?» Я подошел поближе. «Это то, что осталось от бывших хозяев этой пещеры, пока к ним в гости ненавидывалась паучиха», — хмыкнула Маша. «Третьего уровня они были из-за магических свойств панциря, не слишком агрессивные, пока ты не окажешься вместе с ними в воде», — добавила она, переворачивая ногой панцирь. «Жень, ты выжег абсолютно все что должно было остаться после трапеза паука. Это сейчас абсолютно чистый панцирь. «Где он применяется?» деловито спросил я, оценивающий, разглядывая десятка два панцирей разного размера. Один вообще был гигантским в половину моего роста. Да, не хотел бы я встретиться с его хозяином в воде. «Да много где. Элитные аксессуары, очень дорогие подарочные наборы, но самое главное...» Из этого материала делают ложи для макров, они практически неуязвимы для любой магии и выдерживают любое магическое напряжение. Это заметно. Я еще раз оглядел выжженное пространство. Наверное, из них можно элементы защиты делать, да еще и в комплекте с макрами. Вот только как бы не были устойчивы панцири к магии, а от банального паучьего яда своих хозяев не защитили. Хотя, скорее всего... Они не защитили их вот от этого. Я поднял обгоревшие обломки меча. Если знаешь, куда бить, вполне можно и черепаху вскрыть. И тот или те, кто подготовил для Шеллоб готовый обед, знали, как избавлять тварюшек от их ценных панцирей. Что, в свою очередь, не спасло их самих. Этих измененных черепах мало. Они вот в таких местах живут. Попробуй найди, называется. Так что панцири часто на аукционы идут. Рассеянно перечисляла Маша. «Это же все знают!» Она осеклась. «Прости, Женя, я опять забыла!» Тихо проговорила она. «Я уже привык!» Продолжая осматривать панцири, я присел рядом с ними. «Ну что же, похоже, мы удачно зашли. Давай-ка вытащим их отсюда, а потом перетащим в форт». С этими словами я убрал меч, который все еще держал в руках, и, ухватив первый панцирь, направился к выходу. Кажется, я знаю, что здесь произошло. Те два брата сумели выследить черепах. Они же сюда приехали охотиться на тварей, вот и охотились. Окружили место защитными заклинаниями, чтобы ценное добыча не расползалась по всему изнаночному карману. И пошли в пещеру. А в это время случился прорыв третьего уровня. Паучиха появилась прямо в контуре, попыталась вырваться и... С перепугу затянула все паутиной и ломанулась в пещеру. Братья, в свою очередь, умудрились проскочить ее и, не глядя, вывалились наружу, благодаря себя за прозорливость, которая заставила их охранный периметр сделать. Но сделали они это преждевременно, потому что попались прямиком в паутину. Что произошло дальше, несложно себе представить. У нас ушло несколько часов, чтобы панцири перетаскать в форт. До первого форта мы их не понесли. Надо будет егерям сказать, чтобы прогулялись с какими-нибудь носилками. У всех руки не должны быть заняты. Прорыв может произойти в любой момент. Место здесь такое, ничего с этим не поделаешь. Вымотались мы изрядно. Поэтому, совершив последний марш-бросок до первого форта, перешли в родной мир. «Дом, милый дом», — с чувством произнес я, открывая сейф и убирая в него макры, которые были не особо ценные. Они являлись универсальной валютой и могли пригодиться как вискосу, так и жужу. «Ты считаешь этот бордель домом?» Маша хмыкнула. «Не придирайся к словам. Знаешь же, что я не люблю то место», ответил я, открывая дверь в кабинет. В коридоре мы столкнулись с Жужу. «С возвращением», — приветствовала она нас. «Хотя здесь прошло совсем немного времени». «Наверное, это даже хорошо. Машина здесь?» Задал я вопрос подбежавшему Вискосу. «Нет ваше сиятельство». «Тогда извозчика нам свистни, я чувствую, что дорогу домой пешком не осилю, учитывая, что половину пути мне придется жену на руках нести», сказал я, и Вискос сразу же умчался выполнять распоряжение. «Я, конечно, буду рада, что меня носят на руках, но, по-моему, ты недооцениваешь мои силы», – тихо заявила Маша. «Молчи, женщина, не выставляй своего мужчину изнеженным созданием, которое слабее тебя». Я поднял палец вверх. Учитывая, что тот огромный панцирь я таскал в одну харю, неудивительно, что так выдохся. Маша же переглянулась с жужу, и обе хихикнули. Фыра же носилась по коридорам, весело пофыркивая. Она, как и я, радовалась тому, что этот странный медовый месяц наконец-то закончился. На лестнице появился Вискас и кивком головы показал, что транспорт готов. Все, поехали!» «Разборы полетов потом», и я направился вниз, чтобы уже попасть, наконец, домой.